Медвежьи радости Хорошо медведем быть, рыбку в озере ловить. Не умеет Мишка петь, но зато гора треветь. Будь спокоен, косолапый никого не тронет лапой. Ждет его пахучий мед, потому он и ревет. Может, лапами медведь приглашает пореветь? В самом деле, чем молчать, лучше вместе порычать.